Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Рефейские горы. Май 2019 года. Низкая горная гряда была покрыта редким лесом, но пышные кроны деревьев создавали впечатление сплошного зеленого ковра. Во многих местах море зелени разрывалось разного размера полянами, на одной из которых сидела группа людей с аппетитом уминающих исходящее паром содержимое котелков. Доев до конца, Один из них встал и легким шагом направился к текущей в полусотне метров речушки. Присев над водой, он привычно окинул местность взглядом спокойных, чуть прищуренных глаз и, закатав рукава до локтя, окунул котелок в воду, теплую от выходов термальных источников, находящихся выше по течению. Вымав посуду, мужчина встал и направился к замаскированным среди деревьев палаткам и технике. Отнеся котелок в палатку, он поправил висящую на поясе кобуру, затем направился к оборудованному в самой глубинке леса Тиру. Несмотря на то, что за прошедшее время удалось хорошо потренироваться во владении местным стрелковым оружием, мужчина полагал, что расслабляться и почивать на лаврах рано. Когда он проходил мимо закрытого маскировочными сетями комплекса «Бук», на борту которого ярким пятном выделялось стилизованное изображение синей-белой шестеренки с тремя цифрами 501, выведенными в центре, его окликнул чей-то высокий голос. Обернувшись, он увидел молодую женщину, одетую в комбинезон пилота шагающей боевой машины. Его лицо осветилось улыбкой, и он подошел к девушке, улыбавшейся не менее широко, чем он. «Лея, что ты здесь делаешь? Вы же разместились в пятистах километрах от нас. Хотя я, разумеется, рад видеть тебя, принцесса». С этими словами Махов подхватил девушку на руки, закружив ее. «Мы прибыли на рекогносцировку», – ответила Лея после того, как снова оказалась на твердой земле. «Ведь после того, как зенитчики накроют воздушное прикрытие нападающих, те неизбежно пошлют наземную группу, чтобы разобраться с ЗРК. Вот нам и приказали осмотреться на месте вероятного боя и заготовить гостям несколько сюрпризов». Мне в штабе сказали, что развернутый там спецназ хорошо изучил местность и что их командир окажет содействие. Она хитро прищурила раскосые глаза, забавно сочетающиеся с европейским лицом. «Ведь окажет? Правда, красавчик!» Махов, глядя на ее ехидную физиономию, рассмеялся и, обняв Лею за плечи, повел лейтенанта Маклауд к своей палатке. Откинув полог он пропустил девушку вперед и вошел следом. Подхватив два складных стула, он поставил их рядом и, взяв электронный планшет, вызвал карту окрестностей. Нажатием нескольких сенсоров Олег отмасштабировал изображение и начал вводить Маклауд в курс дела. К позициям зенитно-ракетных комплексов роботы могут пройти тремя путями. Все прочие или слишком рискованные, или непроходимые из-за крутых склонов, которые придется преодолевать на марше. Два из них представляют собой каменистые ущелья, не очень удобные для минирования. Но, несмотря на природные обстоятельства, мы их закрыли». «Как закрыли?» – удивилась Лея, ткнув пальцем в планшет, который показывал одно из ущелий. «Если я не разучилась читать карту, то в таком грунте любая мина будет обнаружена за сотню метров. Нет, даже за две. Наложи на карту схему минирования», – попросила она. После минутного изучения Лея резюмировала. «Ну что я скажу?» «Очень грамотная работа. Но, повторяю, роботы обнаружат закладки и расстреляют лазерами или пустят саперов, чтобы те проделали для них проходы. Правда, мысль установить часть мин на стенах неожиданна. Кто-то может и нарваться». Махов рассмеялся. «Ну, если ты не поняла замысла, то те, кто пойдут ущельями, не поймут тем более. Смотри сама». На схеме замигало множество тонких линий, Они проходили сквозь скальный массив под углом около 30 градусов по обеим сторонам ущелья. «Как ты думаешь, что это?» «Не знаю», – подумав, качнула головой Лея. «Похоже на промытые водой каверны, но они явно искусственного происхождения, слишком равномерно располагаются». «И что это?» «Понимаешь, принцесса, мы решили устроить ловушку в виде грамотно замаскированных, но все же проходимых участков». Так как самый короткий путь к позициям ЗРК лежит именно там, гости сначала попробуют пройти через ущелье. Мы затребовали проходческую технику и пробурили в скальной породе скважины, которые заполнили взрывчаткой. Когда враги войдут в ущелье и, снимая мины, дойдут до середины, синхронные взрывы попросту обвалят на них стены по всей длине прохода. Самым сложным оказалось рассчитать все так, чтобы мощности зарядов хватило на обрушение стен, и при этом поставить закладки на глубине, исключающей их обнаружение сенсорами. Расмеявшись, Лея чмокнула Олега в щеку, затем придвинулась к нему вплотную и приготовилась слушать дальше. Махов вывел на планшет новую картинку, изображавшую второе ущелье с аналогичной схемой. Так как с минированием все и так было понятно, решили перейти к третьему направлению, по которому противник мог пройти к прикрывающему район зенитным ракетным комплексом. Им оказалась узкая долина, покрытая редкими деревьями и кустарником. Ее ширина не превышала 4 километров. В длину же она достигала около 30, позволяя в полной мере реализовать превосходство 501-го легиона в дальнобойной артиллерии. Взаимодействуя между собой, роботы, самоходки, танки, пехота и спецназ гарантированно могли остановить и уничтожить любую наземную группу которую могли выставить те кто собирался устроить налет на заимку от атаки с воздуха прикрывали буки и рапи раз баллистой при установке на последнюю блока зенитных ракет лея скопировала карту в свой планшет и делала там пометки указывающие на тактические особенности местности идею прервал гудок коммуникаторов встроенных в браслеты имеющиеся у всех офицеров Маклауд и Махова вызывал прибывший в полевой лагерь из Михайловска генерал Соколов. Войдя в дом, где расположился штаб, они увидели там весь высший командный состав 501 -го. Один из присутствовавших офицеров кивнул им, молча указав на свободные места. Присев, Лея и Олег начали осматриваться, пытаясь угадать цель своего пребывания здесь. Судя по всему, собрались еще не все приглашенные, поэтому находившиеся в помещении люди – пока не началось совещание, переговаривались вполголоса между собой, уточняя нюансы обстановки, которые относились к их компетенции. Махов и Лея тоже не теряли времени даром. Соединив планшеты, они вывели на них тактическую карту и начали проигрывать различные варианты действий противника для отработки мер противодействия. Когда в комнату совещаний вошел генерал Соколов вместе со своим заместителем Донахью, Гул голосов стих, сидящие офицеры встали, приветствуя командование. Генерал, ответив на приветствие, отдал команду вольно. Затем, без паузы предисловий, окинув взглядом сидящих, начал вводить их в курс дела.